Офис компании Тигратком, Москва, 1 Брестская улица, 9 августа, среда, 21.40. Искушение, негромко повторил Сантьяго, невозможное, порабощающее искушение. Соблазн. Дела Лаверт и Мячеслав даже не переглядывались, сидели, отрешенно уставившись на Нава, и пытались переварить новость. Ясур, отдали вам такое сокровище. — откашлившись, спросил Гуга. — Война изменила всех, — объяснил комиссар. А ссоры начинали ее в положении властителей Вселенной, первых тварей спящего. Они и помыслить не могли, что кто-то осмелится бросить им вызов. Удел остальных поклонение великим. — Разве Темный двор предложил что-то другое? — Да, — после короткой паузы ответил Сантьяго. «Поклонение тени — Поклонение тьме? — быстро спросил Мячеслав.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 Асуры хотели изменить саму Навь, но нашлись холодные головы, нашлись те, чья колоссальная сила воли не позволила поддаться искушению. Нам было непросто, мы пережили чудовищный кризис, но Навь осталась Навью и даже стала сильнее. «Ты был там?» – тихо спросил Мячеслав. «Нет, но я знаю. Каждый Нав знает». И запечатали самые великие сокровища вселенной. Таким было выбрать мы. Мы отказались от многого, но получили еще больше. Мы сохранили себя. Полагаю, в тот день, когда пал Уратай, князь пожалел о своем выборе. Не уверен. Воспользуясь им подарком Асуров, катастрофа Темного Двора наступила бы еще раньше. Почему? Гуга попытался ответить, ничего не понимающему барона, но не успел. Потому с улыбкой объяснил Сантьяго, что сокровище принадлежало Асурам. Они владели им, они умели им пользоваться. Они создали его и... Они правили землей в половину меньше Нави. Люто, сознавший, как он сглупил, засопел. Полагайся только на то, в чем уверен. Мы сделали ставку на самих себя и не прогадали. — Хорошо, — пробурчал Делаэрт.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 В противном случае я покину совещание. — Кажется, я догадываюсь, о чем пойдет речь, — вздохнул Нав. За кем мы охотимся? Жесткий взгляд Гуга буравил Сантьягу. — За князем, — сразу же ответил тот. — За князем? — Твой повелитель сошел с ума? — Он же вылез из крепости. Это другой. — Рыцарь тряхнул головой. — Объясни. — Я же говорил. Искушение. «Порабощающее искушение!» Сантьяго отвернулся. «Мы запечатали в железной крепости нашего князя, нашего первого князя. Мы запечатали в ней ергу, повелителя драконов, нава, которому мы обязаны победой над Ассурами».